В это-то время, 6 декабря 1876 года, в Петербурге совершенно неожиданно разыгралась известная демонстрация на Казанской площади. Казанский собор по случаю праздника за обедни был полон молящимися, среди которых резко кидалась в глаза по своей внешности и неприличному поведению толпа человек до трехсот, молодых людей обоего пола. Судя по рубахам-косовороткам, штанцам с запущенным высокие сапоги, пледом накинутым на короткие пальтижки, очкам, лохматым шевелюрам мужчин и стриженным волосам женщин, присутствовавшие богомольцы не затруднились сразу же отнести их к числу студентов и вообще учащихся. Они стояли разбившись на кучки, составлявшей однако довольно заметную однородную массу в самом центре храма шептались, пересмеивались, делали у себя в записных книжках какие-то заметки, переходили с места на место, как будто о чём-то сговаривались. Когда соборный вахтёр по настоянию некоторых прихожан спросил одного из молодых людей о цели их прихода в собор, ему грубо ответили: "Не твоё дело". По окончании обедни депутатся от этой молодёжи обратилась к причту с заказом по нехиды по убитым в Сербии. А когда ей было в том отказано под предлогом царского дня, то она пожелала отслужить молебен о здравии политических сыльных и арестованных. Но служба ограничилась, как и всегда, одним только общим молебном. По окончании которого демонстранты густой толпой Довольно шумно двинулись воны с храма на площадь. Здесь и среди этой толпы выступил какой-то высокий блондин, снял шапку и начал громко говорить, горячась и размахивая руками. Остальные образовали около него тесный круг. Удивлённые этим зрелищем богомольцы и посторонняя прохожая публика недоумевая стояли поодаль. Кто в портике храма, кто на ступенях лестницы и на самой площади. Бландин во всеуслышание разглагольствовал о несправедливостях и гнёте правительства, о ссылках все лучших людей, каковы Чернышевский, Долгушин, Ничаев и другие. И сожалел, что благодаря таким возмутительным мерам революционное дело в России тормозится. Тогда как Чернышевский Не будь он сослан, один мог бы подвинуть его на несколько лет вперёд. Что эти де лучшие люди пострадали за народ, у которого правительство отнимает последнюю корову и курицу. Речь была окончена при громких криках браво и живио и аплодисментах столпившейся вокруг говоруна молодёжи. В тот же момент был выкинут над этой толпой красный флаг с белой на нём надписью Земля и воля. Но так как он был не на древке и взлетел камком, то шумевшая толпа подняла и подбрасывала несколько раз какого-то парнишку в полушубке, который взлетая на воздухе держал флаг развёрнутым в обеих руках. Эта выходка сопровождалась бросанием в воздухе шапок и криками ура, живьё Веват коммуна перед полицией. Несколько прибежавших на место полицейских чинов были встречены ударами кулаков, палок и кастетов в голову. Сбитые с ног, притиснутых к земле и топтаны каблуками. Видя, что полиция уже известилась о происшествии и слыша учащённые призывные свистки поспешавших к месту действия городовых, В толпе демонстрантов одни стали кричать «Расходись по домам! Довольно!» И призыву этому немедленно последовало более половины всей толпы. Другие же взывали «Братцы, идите плотнее, не расходитесь! Кто подойдет к нам, тот уйдет без головы!»